Они просидели в кабинете Гордеева почти 2 часа, уточняя и корректируя план, в соответствии с которым можно было попробовать затянуть петлю на горле самого Эдуарда Петровича Денисова. Настя изо всех сил старалась мыслить строго и логично, не давая боли застилать глаза и вырваться наружу. Но когда она вернулась к себе, ей показалось, что из неё вынули душу, разрезали на мелкие кусочки и в хаотичном беспорядке запихали обратно. Да, она будет делать всё так, как они только что спланировали. Она начнёт против Денисова вести хитроумную игру, используя в этих целях ту самую контору, при помощи которой он сам пытается выкрутить ей руки. Но прежде чем начать игру, она сделает последний шаг. Пусть глупый и рискованный, ставящий всю тщательно разработанную комбинацию под угрозу срыва, но она должна сделать его, она должна. Иначе она просто перестанет себя уважать. Первая же ночь, проведённая обореным в отделении доктора Бороданкова, совпала с ночным дежурством Ольги. И если в первые часы Юрия ужасно нервировало то обстоятельство, что дверь его палаты была заперта снаружи на ключ, то когда около 12:00 ночи к нему пришла Ольга, он об этом вообще забыл. А когда вспомнил, то подумал, что в конце концов это не так уж глупо. Вдруг кому-нибудь станет ночью плохо или чайку горяченького захочется, он нажмёт кнопку вызова медсестры. а когда та не прибежит, больной выйдет из палаты и начнет ее искать, к России уже получится, если он стоя в коридоре услышит, а потом увидит, как из другой палаты выходит медсестра. Палата была просторная и удобная, с собственным санузлом, холодильником и большим письменным столом. Вечером ему принесли вкусный ужин и стакан с какой-то микстурой. Что это? спросил Аборин у хорошенькой сестрички в накрахмаленном халачке. Витамины, травы всякие, ответила она, кокетливо улыбаясь. Горько, наверное. Ну что вы? Вкус очень приятный. Немножко горчит, это верно, но ведь травы всегда горчат. Вы попробуйте. А Борин попробовал. На вкус микстура напоминала слабо заваренный зверобой. Ему понравилось. А вы до которого часа работаете? Поинтересовался он вполне невинным тоном. До десяти вечера. В десять заступает другая медсестра. Он знал, что этой другой будет Ольга. И ему хотелось, чтобы время шло быстрее, ведь он так по ней соскучился. В течение нескольких дней он только разговаривал с ней по телефону, и теперь сгорая от нетерпения ждал, когда можно будет снова обнять ее, раздеть, смотреть в ее расширяющиеся от страсти глаза, слушать ее прерывистое дыхание. Когда Ольга наконец появилась, он даже не нашел в себе сил поговорить с ней. накинулся на неё как сумасшедший и только потом, успокоившись, сообразил, что не обменялся с ней ни словом, повёл себя как глупая скотина. К счастью, она совсем не обиделась. "Но надо же", прошептала она, вводя ладонью по его груди. "Я и не подозревала, что до такой степени соскучилась по тебе". После ее ухода Юрий заснул крепким сном и проснулся утром совершенно счастливым. На завтрак ему принесли сыр, творог, джем, ейишницу и йогурт, а также очередной стакан с горьковатой, но приятной на вкус мекстуры. Он с аппетитом все съел, за лпом выпил темную жидкость и принялся за работу. Принеся завтрак, Ольга предупредила, что в 10, когда она будет сменяться, в отделении уже будут врачи, поэтому она не станет заходить, чтобы попрощаться. Это не принято и может вызвать удивление. Когда мы увидимся? спросил Борин. Я работаю завтра с 10 утра. У нас смены по 12 часов, так удобнее. Как ещё долго, протянул Аборин. Я не доживу. Я умру от тоски по тебе. Ничего, она тихонько засмеялась. Ты будешь работать над своей диссертацией и даже не заметишь, как время пролетит. Конечно, Аборин ей не поверил. Он знал свою влюбчивость, И точно так же знал, что никакая даже самая интересная работа не в состоянии заставить его забыть о предмете своих вздоханий в тот первый период, когда острота чувств ещё не притупилась. Тем не менее, после завтрака он добросовестно принялся за работу, разложил анкеты, выписки, заметки и начал составлять таблицы, в которые аккуратно заносил данные эмпирического исследования. Ему же давно не удавалось поработать спокойно, ни на что не отвлекаясь. И он даже удивился, что работа доставляет ему удовольствие. В 3 часа новая медсестра, которую он ещё не видел, принесла ему обед и микстуру. Оболен торопливо проглотил борщ и жареного цыплёнка с салатом из капусты и свёклы, запил микстуру и снова кинулся к своим бумагам. День пролетел против всяких ожиданий незаметно, и укладываясь спать, он с удовольствием думал о том, что утром снова увидит Ольгу. Нет, что ни говори, а мысль лечь в больницу оказалась более чем удачной.